Глава 3. Прана. Пранаяма не занимается, как многие думают, дыханием. Дыхание на самом деле имеет весьма малое отношение к ней, если не сказать никакого. Дыхание есть только одно из многих упражнений, посредством которых мы достигаем действительной пранаямы. Пранаяма значит управление праной. Согласно индийским философам, Вся Вселенная состоит из двух элементов, один из которых они называют Акаша. Это нечто, всюду находящееся и все проникающее. Все, что имеет форму, все, что представляет собой результат соединения, все развилось из Акаши. Акаша – это то, что стало воздухом, жидкостями, твердыми телами. Акаша – то, что становится Солнцем, Землей, Луной, звездами и кометами. Акаша – это то, что стало телом вообще, телом животного или формой растения, что принимает все образы, которые мы видим, форму всего, что может быть ощутимо, всего, что существует. Она сама не может быть замечаема, так как настолько тонка, что находится вне всяких обыкновенных восприятий и может быть видимо только тогда, когда станет плотной, примет форму. При начале творения существует только Акаша. При конце цикла твердые тела, жидкость и газы все разложатся опять в Акашу, и следующее творение, подобным же образом, разовьется из Акаши. Какой силой Акаша превратилась в эту вселенную? Силой праны. Как Акаша есть бесконечная, всюду проникающая материя этой вселенной, Совершенно также прана есть бесконечная, всюду находящаяся и проявляющая сила этого мироздания. При наличии и при конце каждого цикла все становится акашей, и все силы, которые существуют в этой вселенной, преобразуются опять в прану. В следующем цикле из праны развивается все, что называется энергией, все, что называется силой. Прана – это то, что проявляется, Как всякого рода движения, как притяжение, магнетизм и тому подобное, прана проявляется в виде процессов тела, в виде нервных токов в виде силы мысли. От мысли до самой грубой физической силы все есть только проявление праны. Сумма всех сил природы, духовных и физических, превратившихся в свое первоначальное состояние, называется праной. Когда не существовало ни нечто, Ни ничто, когда тьма покрывала тьму. Что было тогда? Была Акаша без движения. Физическое действие праны было остановлено, но она существовала. Мы знаем, согласно современной науке, что вся энергия, проявляющаяся теперь во Вселенной, есть величина постоянная. Сумма энергии во Вселенной остается совершенно одинаковой, только при конце цикла эта энергия успокаивается, становится потенциальной, и при начале следующего цикла начинает действовать, дает толчок Акаши, и из Акаши развиваются все различные формы. А как только Акаша меняется, прана также изменяется, превращаясь во всевозможные проявления энергии. Знание и управление праной и есть на самом деле то, что занимается пранаяма. Она открывает нам дверь к почти безграничному могуществу, Предположите, например, что кто-нибудь вполне постиг прану и приобрел способность управлять ее. Какая могла бы быть на Земле сила, которая не принадлежала бы ему? Он был бы в состоянии сдвинуть солнце и звезд с их мест, управлять всем во Вселенной, от атомов до самых огромных солнц, потому что он может управлять праной. В этом и состоит цель пранаямы. Когда йог становится совершенным, природе не остается ничего ему неподвластного. Если он прикажет богам прийти к нему, они придут по его требованию, если он попросит прийти души умерших, они тоже придут. Все силы природы будут повиноваться ему как слуги, и когда непосвященные увидят проявление могущества йога, они назовут их чудесами. Особенность ума индуса заключается в том, что он всегда ищет, возможно, большего обобщения, оставляя детали для дальнейшего осмысления. В ведах ставится вопрос, что есть то, постигнув которое мы будем знать все. И все источники учения, которые когда-либо были созданы, стремились только выяснить то, благодаря знанию чего все становится известным. Если бы кто-нибудь захотел ознакомиться со Вселенной по частям, он должен был бы познакомиться с каждой отдельной песчинкой, для этого требовалось бы бесконечное время, и он никогда не узнал бы всего. Тогда какое же может быть знание? Какая возможность для человека стать всезнающим путем частности? Йоги считают, что за частным проявлением есть обобщение, за всеми частными идеями стоит Идея общая, абстрактный принцип. Овладейте им, и вы овладеете всем. В Ведах вся природа обобщена в одном абсолютном бытии. Тот, кто понял это бытие, понял всю Вселенную. Таким же образом, все силы обобщены в пране, и кто овладел праной, овладел всеми силами природы, духовной и физической. Тот, кто подчинил себе прану, подчинил свое собственное сознание и все сознания, существующие на свете. Тот, кто подчинил себе прану, подчинил свое тело и все существующие в мире тела. Потому что прана есть обобщенное проявление силы. Единственная задача пранаяма заключается в том, чтобы подчинить прану. Все тренировки и все упражнения имеют Одну эту цель, причем каждый должен начинать с того, на чем он остановился, должен учиться управлять вещами, которые к нему ближе всего. Прана, которая действует в нашем сознании и теле, есть ближайшая к нам из всей Праны во Вселенной. Это маленькая волна Праны, представляющая нашу собственную энергию, умственно-физическую, есть самая ближайшая к нам волна всего бесконечного океана Праны. И когда мы сумеем управлять этой маленькой волной, только тогда мы можем надеяться подчинить себе всю прану. Йог, который сделал это, достигает совершенства, и никакая сила более не властвует над ним. Он становится почти всемогущим, почти всезнающим. Мы видим во всех странах секты, которые пытались достигнуть такого подчинения праны. В этой стране есть духовные целители, целители веры, спиритуалисты, адепты христианской науки, гипнотизеры и тому подобное. И если мы подробно исследуем все эти виды целительства, то найдем, что в основании каждого из них лежит управление праной. Имеют ли они о ней понятие, сами целитель или нет, в основании каждого из них лежит управление праной. Если вы отбросите все их теории, Практический метод у всех будет один и тот же. Все они действуют посредством одной и той же силы, только бессознательно. Они случайно натолкнулись на открытие силы праны, и хотя не знают ее природы, но бессознательно используют те же способы, которые используют йоги и которые вытекают из праны. Прана есть жизненная сила всякого существа, и самое тонкое и самое высокое действие праны есть мысль. Но мысль, как мы видим, еще не все. Есть род мысли, называемый инстинктом или бессознательной мыслью, самый низкий уровень действия праны. Если комар укусит ваш, ваша рука хлопнет по нему без всякой силы, автоматично, инстинктивно. Но это тоже одно из выражений мысли. Все рефлективные действия в теле принадлежат этому уровню мыслей. Есть высшие уровни мысли, сознания. Я рассуждаю, думаю, вижу прямую и обратную стороны разных вещей. Но я – это еще не все. Мы знаем, что рассудок ограничен. Он простирается только на известную область, выйти за пределы которой не может. Круг, внутри которого он действует, в действительности очень и очень ограничен. Но в то же время мы видим знания, как бы вторгающиеся откуда-то в этот круг, Подобно комитии, нечто проявляется в этом круге, причем нет сомнений, что оно пришло из-за его пределов, хотя наш рассудок не может перейти из них. Причины явлений, проникающиеся в эту маленькую область, находятся в нее границы. Ни рассудок, ни разум не могут постигнуть их. «Но, — говорит йог, — рассудок и разум — это еще не все». Сознание может действовать на более высоком уровне, на уровне сверхсознания. Когда сознание достигло такого состояния, которое называется самадхи, полное сосредоточение сверхсознания, оно переходит за пределы рассудка и становится лицом к лицу с явлением, недоступным ни инстинкту, ни рассудку. Все действия тонких сил в теле, то есть различные проявления праны, если они надлежащим образом осуществлены, действуют стимулирующим образом на сознание, и тогда оно поднимается выше, становится сверхсознательным и действует из этого высшего плана.